Про князя Репнина. Промеж было Казанью, промеж Астраханью, А пониже города Саратова, А повыше было города Царицына, И стоели было на горную сторонушки, Как бы прошла протекла Камышевка река, Своим усть она впала в матушку Волгу реку, А по славной было матушке Камышевке реке, Выгребали-выплывали пятьдесят легких стругов, воровских казаков, а на всяком стружечку по пятьдесят гребцов, по пятьдесят гребцов воровских казаков. Заплывали-загребали в Коловинские острова, становились молодцы во тихих заводях, выгулять они на зеленые луга». Расставили майданы терские И раздернули ковры сурочинские, А играли казаки золотыми онетавлеями, Кто де костью, кто де картами, Все удалы молодцы. Посмотрят молодцы вниз по Волге реке, Как бы чернь-то на Волге чернеется, А идут гребные и застрахани. Дожидались казаки удалые молодцы — губернатора из Астрахани, репнина князя Данилу Александровича. А на что душа рождена, то Бог и дал. Подошли те гребные в Коловинские острова, и бросали казаки они потехи все, и бросались во свои легонские стружки, напущались казаки на гребные струги. Они все туток торговых перещупали, Они спрашивают губернатора из Астрахани, а то коли он с вами, покажите его нам, а до вас, до купцов, удалых молодцов и дела нет. Потаили купцы губернатора у себя. Они спрятывали под товары под свои. Говорили молодцы воровские козаки. а вы сами себе враги, за что его спратывали. Обыскали под товарами губернатора Репнина князя Данилу Александровича, Изрубили его в части мелкие, Разбросали по матушке Волге реке. А его-то госпожу, губернаторскую жену, И с малыми детушками Они все молодцы воровские казаки помиловали, А купцов молодцов ограбили, Насыпали червонцами легкие свои струги. Пошли По пока в